Впервые я провел всю ночь в убежище. Немцы прилетали двенадцать раз. Сидеть и пассивно пережидать, Ничего не видя и не зная, Занятие унизительное. Утром, хотя тревога не прекращалась, Я вернулся в обком. Черные клубы дыма Висели над крышами домов, Языки пламени рвались к небу. Куда ни глянешь, всюду горит. Пожарные пытались заливать пламя, Но что можно было сделать, когда ежеминутно возникали все новые и новые очаги, и все в большем количестве? Люди уже не в силах были бороться с огнем. К этому времени в Чернигове осталось всего несколько сот человек. Почти все население эвакуировалось. Немецкое командование не могло не знать, что в городе нет ни воинских частей, ни военных объектов. Германские летчики – Уничтожали каждое сколько-нибудь заметное здание. Гонялись за каждым человеком, попадавшим в поле их зрения. Они действовали по звериной программе фашизма. В перерыве между налетами я решил объехать город. Мы поехали по улице Шевченко. Пламя вырывалось из окон каждого третьего или четвертого дома. Навстречу нам скакала хромая лошадь. Шоферу пришлось свернуть на тротуар, иначе обезумевшее животное налетело бы на машину. Позади нас, метрах в пятнадцати, не больше, рухнула стена. Горящие балки завалили лошадь. На широком тротуаре ползал на четвереньках какой-то человек в шляпе и очках. Я кликнул его. Он не ответил. Шофер остановил машину. Я еще раз позвал. «Товарищ!» Тогда он поднялся с четверенек, посмотрел на меня мутными глазами и побежал в ворота какого-то дома. Гнаться за ним было бессмысленно. Мы выехали на площадь Куйбышева. Большая часть домов горела, некоторые уже завалились. Даже посредине площади обдавало жаром. На площади в центре стоял, растопырив руки, высокий плотный мужчина. Лицо его было черно от копоти. Я окликнул его. Он не замечал нас. Я снова его позвал. Никакого впечатления. Шофер подвел машину к нему вплотную. Я взял товарища за руку. Он послушно влез в машину. Однако еще долго не отвечал на вопросы. Потом, когда я ему рассказал, как мы его подобрали, он пожал плечами. «Ничего не помню». Объехали еще несколько улиц. Когда были у городского сквера, Хейнкели снова появились над городом. Один из них дал по нашей машине пулеметную очередь. Мы подобрали еще двух человек. Одного из них пришлось связать. Он лишился рассудка. Ездили мы около часа. За это время над городом разгрузились две группы бомбардировщиков. Мы повернули обратно к обкому. Я боялся, что увижу развалины. Нет, обком каким-то чудом уцелел. В радиусе 200 метров не осталось ни одного неповрежденного дома. А в обкоме только стекла вылетели. Да и то не все. В тот вечер было принято решение эвакуироваться. Обком партии, обком комсомола и обл.исполком должны были выехать в районное село Лукашевка, за 15 километров. Оставаться здесь не было уже никакого смысла. Чернигов был изолирован от внешнего мира. Вышли из строя электростанция. Прервалась телефонная и телеграфная связь. Жителей в городе почти не было. Заводы и учреждения были также эвакуированы. С тяжелым чувством покидали мы город, опустевший, разрушенный. Когда я проезжал мимо своего дома, с удивлением обнаружил, что он цел. Хотел было я остановить машину, взять какие-нибудь вещи, хоть запасную пару белья, сапоги. Но махнул рукой. Впрочем, об этом довольно скоро пожалел. На мне было кожаное пальто, гимнастерка, форменные брюки, яловичные сапоги. На ремне висел планшет. Вот и все имущество.